по следам, и первые станут последними. Урочище четырех братьев. День, когда дом Ипатьева опустел, это 1456 день Первой мировой войны. Под Парижем все еще дрожит земля от залпов германской тяжелой артиллерии. Бушует ожесточенное сражение у Шатот-Чьери в 50 милях от французской столицы. Но выступают все более зловещие признаки надвигающегося тотального краха Германии. Насколько низко пали акции Кайзера, видно из того, что в тот день лагерь его открытых врагов пополнился княжеством Монако. Оно еще не бросило на чашу мировых весов, свои вооруженные силы, 87 солдат. Но объявив Рейху войну, потребовала, чтобы Монте-Карло покинули все германские подданные. В этот день Парижская Матен в очередном обзоре хода мировой войны, а также гражданской войны в России, уделяет особое внимание положению в районе Екатеринбурга. А еще через 4 дня 21 июля 1918 года та матен первой из западных газет, печатает неброско мелким шрифтом на третьей странице сообщение под заголовком «Слухи о расстреле царя». Париж, 20 июля. Агентство ГАВАЗ передает. Русское советское правительство распространяет радиограмму излагающая обстоятельства смерти бывшего императора в соответствии с полученными этим правительством сведениями от Уральского совета. Ввиду того, что силы контрреволюции вознамерились освободить Николая II, о чем свидетельствует и организованный ими заговор, ныне разоблаченный, Уральский совет решил расстрелять бывшего царя. В ночь на 17 июля приговор приведен в исполнение. В Англии с первым сообщением такого рода выступила 22 июля газета «Таймс». За нею остальная пресса. Белые узнали о конце царской семьи примерно в те же дни, еще до захвата ими Екатеринбурга. В 20-х числах июля силы Красной обороны, отступив к предместиям города, не выдержали напряжения. Порядевшая цепь защитников Екатеринбурга разорвалась. Подвигом было уже то, что при таком изнурении сил они сумели продержаться на внешнем обводе 6-7 дней дольше ожидавшегося. Утром 25 июля через бреши, пробитые в обороне уральцев артиллерией Гайды, командующего Екатеринбургским участком фронта, Хлынула в южное предместе белоказачья конница. Екатеринбург пал. Офицеры, посланные гайдой, кинули с Ипатьевский дом. это же пусты. Двери раскрыты на стер. Забегали по дому и по двору Ясаулы Дутова и белочешские фельдфебели. Они не знают, с чего начать, где искать следы исчезнувших. Пережили садик, обыскали лес за вокзалом. Баграми и неводами обшарили городские пруды. Лишь 27 июля, когда в контрразведку явился поручик Шереметьевский, до прихода белых, проживавший нелегально в Копчиках, от него впервые услышали об урочище четырех братьев. Гайда приказал проверить это сообщение. Сформирована комиссия. Четыре офицера военной академии, председатель, полковник Жереховский. Одновременно Екатеринбургский, царских времен прокурор Иорданский, возвратившийся с дутовцами приказом номер 131-13, от 30 июля 1918 года, поручает следователю Наметкину открыть формальное дело о казни Романовых. В тот же день Наметкин и Жереховский, сопровождаемые белыми офицерами, врачом Деревенько и бывшим камердинером царя Чемодуровым, приступили к поиском среди заброшенных шахт. Продолжаются розыски в городе. Однако через неделю, 8 августа, Наметкин от следствия отстранен. Контрразведка заподозрила его в недостаточной благонадежности. Заодно распущена, как слишком либеральная по составу, комиссия Жереховского. Военная академия вообще слишком пригрешила своим созерцательным отношением к Ипачевскому дому с апреля по июль. Следствие перешло в руки Сергеева, чиновника Екатеринбургской дореволюционной прокуратуры. Ему помогает председатель старого Екатеринбургского суда Казимбек. Сергеев направляет в район Коптяков инженера Котнева и велит ему приступить к землеройным работам. Доставлены паровые движки с насосами, приказано откачать воду из шахт, обшарить ямы и пруды. Ищут также у верхней Синечищенского завода, за Алапаевском. Нужных для работ людей хватают среди бела дня на улицах городов в окрестных деревнях. Пока ведутся раскопки в лесах и болотах, в контрразведке идут допросы с пристрастием. Помощники Сергеева, Рыщут по Екатеринбургу и алапаевску в сопровождении белоказачьих патрулей, арестовывают и тащат в камеры пыток каждого, кто хоть сколько-нибудь причастен к недавним событиям в Ипатьевском доме и напольной школе. Над рабочими лачугами Алопаевска и крестьянскими хатами коптяков витает смерть. Сергеев собрал с фабрик и заводов конторские книги учета персонала. По ним с помощью шпиков составлены списки подлежащих аресту советских и профсоюзных активистов, бойцов охраны Ипачевского дома и напольной школы, прежде всего тех, кто, по данным Белой разведки, охранял эти здания или участвовал в исполнении приговоров. Всех отмеченных в этих книгах разыскивали а, обнаружив, на месте убивали. Примкнул к белогвардейским следователям и истязателям полковник Кобылинский. Высланный в начале июня из Екатеринбурга, он добрался до Тюмени и здесь дождался белых. Вслед за Кобылинским появились жильяр и гипс. Ходят они в особняк, что-то выискивая и анализируя, но однажды всех их бесцеремонно оттуда выставили. Гайда сам занимает особняк Ипатьева и поселяется в той самой комнате, где до 17 июля жил бывший царь. О том, как все эти рыцари Белого движения относились друг к другу и к памяти монарха, имя которого перебили столько людей, свидетельствует опубликованный Вильтоном документ. Протокол, который подписали Сергеев, Козембек, Ярданский и Ипатьев. В протоколе записано. Представитель комендатуры города, прапорщик Алексеев, приказал сотрудникам следствия освободить дом под квартиру для командующего фронтом генерала Гайды и его штаба. На отказ ответил, что распоряжение исходит от самого командующего, и дом будет занят независимо от согласия или несогласия. Вскоре пришли легионеры, приступили к уборке, мытью полов и так далее. Срочно вызванный владелец дома, отставной инженер-капитан Ипатьев, объяснил, что, как уже указывалось чешскому командованию, все помещения находятся в распоряжении следственной власти, и без ее согласия никто не может быть допущен в дом. Однако прибывший капитан Блача лишь подтвердил приказ об очистке особняка. Подписавшиеся выражают самый решительный протест, подчиняются только насилию. В связи с этим вещественные доказательства, хранившиеся в доме, уложены и увезены в здание окружного суда. Заняв особняк, подчиненные Гайды, следуя его примеру, открыто насмехаются над судебными властями, срывают обои и так далее. Обиженные неделикатным обращением союзника и освободителя, белогвардейцы распаляют в себе тихую ненависть к нему. Этот самый Гайда, ныне уже русский генерал-лейтенант с двумя георгиями, изливает в мемуарах свою горечь его же обслуживающий белогвардейский генерал-барон будберг Здоровый жеребец, очень вульгарного типа, держится очень важно, говорит плохо по-русски. Встречая прибывших в Екатеринбург белых офицеров, он выставил на вокзале почетный караул от ударного имени Гайды полка с его вензелями на погонах, бессмертными нашивками и прочей бутафорией. Тут же стоит конвой Гайды в форме прежнего императорского конвоя. Противно видеть всю эту бутафорию, видеть на плечах русских офицеров и солдат вензеля какого-то чешского авантюриста. Бесконечно больно видеть, что новая русская военная сила подчинена случайному выкидышу революционного омута, вылетевшему из австрийских фельдшеров в русские военачальники». Вырастают эти бурьяны легко, а вырываются с великим трудом. Этот вульгарный жеребец стал ближайшим сподвижником Колчака, даже его родственником. Примечание. В мае 1919 года Гай женился на Екатерине Колчак, племяннице адмирала. Возвратившись в 1921 году в Чехословакию, Гайда был некоторое время начальником генерального штаба, примкнул к профашистским элементам. Организовал заговор с целью неиспровержения республики, за что был предан суду и в 1926 году разжалован. В послевоенное время за активное сотрудничество с нацистами был судим и расстрелян. Сергеев ввел следствие до поздней осени 1918 года, когда затребовал к себе его материалы Колчак, провозгласивший себя верховным правителем России. В предвкушении победы над большевиками он хочет подготовить судебный процесс над участниками тех трёх ночей в Екатеринбурге, Перми и алапаевске Своим публичным преклонением перед тенью Николая II адмирал намерен продемонстрировать, во-первых, свое кредо-поборника контрреволюции и реставрации, во-вторых, преемственность своей власти по отношению к царскому режиму. И 30 декабря 1918 года колчаковский министр юстиции Старенкевич телеграфный депешей в Париж заверяет «Союзнический совет» что для привлечения к ответственности виновных в цареубийстве адмирал использует в настоящее время все средства, имеющиеся в его распоряжении. 17 января 1919 года Колчак вызывает к себе генерала Дитерикса, именуемого главнокомандующим Сибирского фронта, и поручает ему общее руководство следствием по делу о казни Романовых. 23 января Сергеев в присутствии Иорданского передает Дитерихсу материалы, собранные с июля по декабрь. 2 февраля Дитерихс представляет Колчаку доклад о них со своим заключением. 4 февраля Колчак, заявив, что итогами следствия совершенно не приказывает начать все сначала. 5 февраля Дитерихс и Старанкевич представляют Колчаку господина Соколова Николая Алексеевича, чиновника здешней прокуратуры. Рекомендуется на место Сергеева.